Разобраться с мыслями ему не дал звонок Стаса Кричко. Голос у приятеля был не таким довольным, как утром, когда он отдыхал на служебном диване после перелета. Это означало лишь одно, что снова в управлении уголовного розыска хлынули пострадавшие, заявления и преступники, а у дежурного опера прибавилось работа. «Что, Стас, вспомнил молодость и дежурство суточные?» Простонал Кричко и смачно заскрипел пружинами рабочего кресла. «Помотался я, Левка, и молодость вспомнил, и черта, и бога. Все, на пенсию отправляйте меня с почестями. Нету сил больше бегать, не мальчишка я уже». «Рассказывай, кто там тебе на диване не дает полежать?» «Все!» — принялся жаловаться Стас. «Вот все сговорились в этом городе и кинулись к Ричко. Помогите, разберитесь, найдите преступников». «Я что, единственный на всю столицу здоровый оперативник остался? Остальные по кроваткам разбежались болеть. На рынок этот три раза ездили, они же там не угомонились. Еще три эпизода драк было с применением оружия. Развели там вендетту, чтобы их черти взяли». Кричко пересказывал сегодняшнюю суматоху еще добрых полчаса, в лицах забавными комментариями, выпуская пара тяжелой работы. Потом зашуршал бумагами. «Девица твою пробил, кстати. Ну, Левка, если ты ее в любовнице решил себе загробастать, то тебе из оперов уходить надо и на программиста переучиваться. Или этого, как его, которые акциями торгуют. Может, лет через десять на свидание с ней накопишь деньжат». «Оказалось, при деньгах?» — Более чем. За последний год купила себе трехкомнатную квартиру в элитном районе Москвы, прямо в центре. Потом новую модель немца из салона. Несколько раз выезжала за границу. — Да уж, хорошие нынче стипендии платят студенткам, — пошутил Гуров. — А вот с этим облом. Из меда ее отчислили за академическую неуспеваемость больше года назад. «С тех пор объект вашей страсти не работает, не учится, зато деньги тратит стабильно и круглыми суммами». «Ты даже такое узнал?» – изумился опер осведомленности напарника. Голос у Стаса наполнился нотками самодовольства. «Да есть у меня тут один гений программирования, соберет информацию за пару часов и пару тысяч рублей о любом, кто пользуется банковскими карточками». — Я тебе даже распечатал ее банковские операции по карте за последние полгода. Толстенькая стопочка получилась. Кричко не смог удержаться от шутки. — Хочешь, он тебя в ученики и возьмет. Научит на кнопочки нажимать и зарабатывать четыре ментовские зарплаты за месяц. Или ты думал соблазнить эту девицу наручниками и табельным оружием? Гуров достал из кармана копию паспорта из бара. «С этим пока погоди. Давай-ка лучше ему еще подкинь денег. Пускай все операции по карте Андрея Леонова мне соберет тоже за последний год. Данные паспорта я тебе сейчас отправлю на телефон. Да вообще, зайду сейчас в отдел. Мне еще надо распечатки сделать по движению денег со счета Громова». «У которого пару миллионов свистнули? Или он свистнул и теперь комедию ломает?» фыркнул Станислав. В ответ оперуполномоченному только оставалось пожаловаться. «Пока разбираюсь, кто у кого и когда. Расскажу тебе, что нарыл. Совет твой нужен. Где еще поискать? А то тупик полный». «Только через магазин, Лев Иванович. Я как вол голодный. Наталья не дошла до дела. Поскользнулась на московской грязи. Сейчас дома с рукой перевязанной сидит. Так что друг твой в грязной одежде усталый, голодный и злой». «Все-все, понял ваш тончайший намек. Гардероб новый не обещаю, а ужином обеспечу», — рассмеялся Гуров. Нравилось ему общаться со Стасом, который в любой проблеме всегда находил смешную сторону. Да и он не видел коллегу целую неделю, пока тот был в командировке, поэтому приглашение заглянуть в отдел принял с радостью. По дороге Гуров обдумывал новую информацию, понимая, что милая Алиска сочинила кучу лжи как для него, так и для консьержки. Подработка на дому – вранье. При таких доходах пилить ногти разбитным девицам – нет необходимости. Пускай к постоянному обману Опер в своей работе привык, только сейчас ему было неприятно, так как и он сам вышел из квартиры баненной, очарованной ее невинностью и простотой, уверенный, что общался с обычной студенткой, которую третирует желчная соседка. А в его профессии обман учишься различать мгновенно. Теперь вдвойне досадно от того, что его обвела вокруг пальца двадцатилетняя девчонка. В своем кабинете они со Стасом устроили целую пирушку, выпив два чайника чая, затем кофе, уничтожив тарелку бутербродов с разными начинками. Обсудили каждый вариант поиска пропавших денег, но даже всегда неунывающий Кричко развел руками. «Да уж, реально тупик, что за девица и как ее искать теперь?» «Только если на живца шерстить похожих из приложения, знакомиться, опознание проводить с Громовым». «Я, конечно, напрягу своего компьютерного гения, но, как он мне объяснил, в таких программах максимум, что можно опознать, это IP-адрес и реальную точку, квартиру и дом, к которой он привязан, или сим-карту, с которой произошла регистрация. Это уже что-то, симка с данными паспорта связана ведь у оператора связи» связаны но возни с этим делом! — протянул крючко задумчиво и похлопал по толстой стопке распечаток по банковским операциям всех трех людей, которыми теперь занимался Гуров по своей инициативе. — У тебя и так вон бухгалтерии на месяц. Охота тебе возиться, жена скоро возвращается, а ты решил бумажонки перебирать. — Зато есть чем заняться до ее возвращения, — отшутился Гуров. Из-за он вышел уже за полночь, пришлось вызывать такси. От плотного ужина и насыщенного дня он и сам не заметил, как задремал на диване в гостиной в обнимку с ворохом распечаток.